Глава 12. Странноватое завершение. Отношения с Гертрудой Штайн закончились странным образом. Мы стали близкими друзьями. Я помогал ей в некоторых практических делах. Договорился с Фордом, чтобы он печатал филитонами её длинную книгу. Помогал печатать на машинке её рукописи, читал за неё грамки, и дружба наша делалась теснее, чем мне хотелось бы. Дружба с выдающейся женщиной мало обещает в будущем молодому человеку, хотя может быть приятной, пока через чур не окрепнет. И ещё меньше обещает дружба с чистолюбивой писательницей. Однажды, когда я стал оправдываться, почему некоторое время не появлялся на улице Флериус 27, объясняя тем, что не был уверен, застану ли дома мисс Штайн, она сказала: "Хемингуэй, квартира в вашем распоряжении". Вы этого не знали? Я говорю серьёзно. Приходите когда угодно. И служанка, она назвала её по имени, но я его забыл. За вами поухаживает. Ждите меня и чувствуйте себя как дома. Я не злоупотреблял этим, но иногда заходил. Служанка наливала мне, а я смотрел на картины, и если мисс Стайн не появлялась, благодарил служанку и, оставив записку, уходил. Мисс Стайн и её подруга собирались поехать на юг в машине мисс Стайн, и она попросила меня зайти в этот день пораньше, чтобы попрощаться. И до и после этой поездки она не раз приглашала навестить их, чтобы мы с Хэдли остановились в гостинице. И мы обменивались множеством писем, но у нас с Хэдли были другие планы, и съездить нам хотелось в другие места. Об этом вы, конечно, ничего не говорите. Отвечаете, что надеетесь навестить, а потом это оказывается невозможным. Но мы этому так и не научились. Надо выработать какой-нибудь метод уклоняться от приглашений. Этому надо учиться. Много позже Пикассо сказал мне, что всегда обещает богачам прийти, когда его приглашают, потому что им это очень приятно. А потом что-то такое происходит, что он не может прийти. К мисс Стайн это никак не относилось. он говорил о людях другого сорта. Был прекрасный весенний день. Я пошёл от площади обсерватории через Люксембургский сад. Цвеликонские каштаны, на гравийных дорожках играли дети под присмотром нянц, одевшихся в носкамейках. Я видел на деревьях вяхирей и слышал воркование тех, которых не видел. Я даже не успел позвонить в дверь. Служанка открыла сама, пригласила в дом и попросила подождать. Мисс Стайн сейчас спустится. Ещё не было 12. Служанка налила в стаканчик ODV, протянула мне и весело подмигнула. Приятный вкус водки ещё держался у меня во рту, когда я услышал, как кто-то разговаривает с мисс Стайн. Я никогда не слышал, чтобы один человек так разговаривал с другим. Никогда, нигде, ни до, ни после. Потом послышался голос мисс Стайн, жалобный, умоляющий. Не надо, Киса, не надо, пожалуйста, не надо. Я всё сделаю, Киса, только, пожалуйста, не делай этого, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, Киса, не надо. Я проглотил водку, поставил стаканчик и пошёл к двери. Служанка помахала указательным пальцем и шепнула: "Не уходите, сейчас спустятся". Мне надо идти, сказал я, стараясь не слышать, пока шёл к двери. Но там продолжалось и не слышать можно было только выйдя вон. То, что слышалось, было скверно, а ответы ещё хуже. Во дворе я попросил служанку: "Пожалуйста, скажите, что я приходил и мы с вами столкнулись во дворе. Я не мог ждать, потому что заболел друг. Пожелайте за меня бом-вояж. Я напишу". Сятон Дюмиси. Досадно, что вы не могли подождать. Да, сказал я. Досадно. Так это всё кончилось для меня, вполне глупо. Хотя мелкие работы я по-прежнему выполнял, появлялся по мере необходимости, приводил людей, которых просили привести, и вместе с другими прежними друзьями, мужчинами, дождался отставки, когда пришла ей пора и явились новые друзья. Грустно было видеть новые бездарные картины, повешенные рядом с замечательными, но это уже не имело значения для меня, по крайней мере. Она поссорилась со всеми нами, любившими её, кроме Хуана Гриса. С ним не могла поссориться, потому что он успел умереть. Сомневаюсь, что его бы это тронуло. Его уже ничего не трогало, и это было видно по его картинам. В конце концов она рассорилась и с новыми друзьями, но этого мы уже не застали. Она стала походить на римского императора, и это чудесно. если любишь, чтобы женщина была похожа на римского императора. Но Пикассо написал ее, и я ее такой помнил, когда она была похожа на крестьянку из Триеста. Потом все или не совсем все снова подружились, чтобы не выглядеть обиженными или фарисеями. Я тоже. Но по-настоящему сдружиться уже не мог. Ни сердцем, ни умом. когда ум не позволяет сдружиться, это хуже всего. Я много лет не мог взять в толк, как кто-то может кого-то возненавидеть за то, что научился писать диалог по роману, который начинался с цитаты из хозяина гаража. Но на самом деле всё было гораздо сложнее.